Иван Топорышкин пошел на охоту С ним пудель пошел, перепрыгнув в забор. Иван как бревно провалился в болото А пудель в реке утонул, как топор Иван Топорышкин пошел на охоту С ним пудель в припрыжку пошел, как топор Иван провалился бревном на болото А пудель в реке перепрыгнул забор Иван Топорышкин пошел на охоту С ним пудель в реке провалился в забор Иван как бревно перепрыгнул в болото А пудель в припрыжку попал на топор